38. Возвращение Торма. Однажды в августовский вечер к обсерватории во Фридау приближался человек с густой бородой и в низко надвинутой шляпе. фонари ещё не были зажжены, и на него в сумерках никто не обращал внимания. Он позвонил в дверь обсерватории, ему открыл молодой служитель. Можно видеть директора? Доктор Грунты сейчас нет, он будет в половине 9. Разве доктор Элли больше здесь нет? Слуга не сразу понял. Я говорю о докторе Элли, который построил эту обсерваторию. Господин Культер живёт всегда в Берлине. Незнакомец покачал головой. Я вернусь через час, сказал он и повернулся. Он направился на площадь в одном из углов, который должен был быть, как он знал, трактир. Когда он вошёл, комната была совершенно пуста. Прикажите подать растительного или химического, обратился к нему хозяин. А в чём разница? Хозяин с удивлением посмотрел на посетителя, тот пожалел о том, что задал такой вопрос, так как этим обращал на себя внимание, и быстро добавил: Дайте то, что у вас лучше. Это дело вкуса, заметил хозяин. Растительное дороже, но те, кто не желает нового, всё-таки предпочитают его. А что вы едите сами? только химическое. У меня большая семья, потом это много вкуснее. Растительной пищи считается только патриотичнее. Так давайте мне химического. Чего хотите, только скорей. Незнакомец съел поданные продукты с большим аппетитом. Это действительно очень вкусно, сказал он, кончив. Ну, а бывают у вас марсиане? Ну мы, для них у меня две роскошные комнаты. Я надеюсь даже на помещение рекламы на Марсе. Да вообще, у меня сейчас так пусто только потому, что как раз время занятий в школе развития. Вот кончится занятие, и вы увидите, как будет полно. Где же это находится у вас школа развития? Казарма рядом, на соседней улице. Казармы я хорошо знаю, а где же ваша школа? Хозяин ничего не понимал. Простите, сказал он наконец. Вы, может быть, не из Европы, должны же вы знать, что казармы повсюду превращены в школы развития. Я провёл 2 года в Китае и в Индии. 2 года? Да, тогда вы ничего не можете знать. В военных у нас теперь только 5% прежнего количества. Все должны заниматься в школах развития и получают за это одну марку в час. В это время в дверь вошло несколько посетителей сразу. Хозяин бросился им навстречу. Наш незнакомец, кончивший есть, расплатился и вышел. Он направился снова к обсерватории. Грант вышел к нему навстречу в довольно тёмную переднюю "Что вам угодно?" спросил он. "Я хотел бы поговорить с вами по личному делу", сказал незнакомец, оглядываясь на служителя. При звуке его голоса Грунты вздрогнул. "Пожалуйста, пройдёмте ко мне в кабинет", незнакомец прошёл вперёд. Грунты закрыл дверь. Оба некоторое время молча смотрели друг на друга. "Вы не узнаёте меня?" медленно спросил пришедший. "Торм?" вопросительно крикнул Грунты. да это я во второй раз воскресший от смерти да мне еще нужно жить до тех пор пока он покачнулся и опустился на стул где моя жена в Берлине а Эль в Берлине Торм взволнованно вскочил его глаза мерцали жутким светом а как чем она там живет спросил он запинаясь что вы знаете об ней я я знаю очень немного ваша жена живет совершенно самостоятельно Она отказалась от приглашений Эли и семьи Илья и взяла место в марсианской школе развития. Вы должны знать, что у нас многое изменилось. Тор некоторое время ничего не отвечал. Что же говорит обо мне Спсион затем? Как вы думаете, могу я показаться, могу я поехать в Берлин? Я не знаю, почему бы вам не взять этого сделать. Разве у вас есть враги среди Нуме? Разве вас преследуют как преступника? Я вас об этом и спрашиваю. Если бы было что-нибудь подобное, я знал бы об этом из газет, от Зальтнера, от самого Элля наконец. Последний очень старался его разыскать, но это был, как мне кажется, только личный интерес. Рассказывайте же, что с вами случилось и где вы были всё это время. Хорошо. Вы помните, что я имел намерение отправиться на Марс, так как моя жена была больна и должна была задержаться там. Я отлично помню всё это. Ил прошла световую депешу, и из ответа вы узнали, что вам не следует ехать, так как ваша супруга собирается прибыть с одним из ближайших межпланетных кораблей. Вы поехали в начале мая на северный полюс, чтобы ждать там вашу супругу. Ещё 10 мая я получил от вас письмо, в котором вы и высказывали надежду в скором времени вернуться вместе с вашей женой в Германию. Она должна была прибыть со дня на день. 12 мая это был несчастный день объявления протектората над Землёю. И с тех пор об вас ничего не было слышно. Так оно и было, сказал Торм. Двенадцатого мая прибыл межпланетный корабль, который не привез ни моей жены, ни Элли, а только известие, что врач отложил еще на некоторое время ее отъезд. Я волновался и на ее настроение, которое еще усилилось, как только я узнал о политических событиях и о прекращении мирного положения. Мой долг звал меня немедленно в Германию, хотя с этого дня сообщение полюса с Германией было прервано. Я узнал из иностранных газет о мобилизации. Но как мог я вернуться на родину? Воздушные корабли больше не отправлялись в Германию, а на мою прямую просьбу дать мне место на воздушном корабле, отправлявшемся в Англию, мне заявили, что я в качестве офицера Ландуэра должен быть задержан на всё время военного положения. Я начал придумывать сотни планов побега. Пользуясь на полеше свободой, я мог достаточно изучить устройство воздушных кораблей. И в один прекрасный день добыл аппарат для дыхания кислорода, забрался в муть корабля, который должен был отбыть через несколько часов. И действительно, корабль поднялся. Мы летели, наверное, больше 10 часов, и мой кислород приходил к концу. Наконец я почувствовал неописуемую свою радость, что корабль начинает опускаться. Через некоторое время я ощутил толчок, корабль коснулся земли. Где мы были? В Александрии или в Новом Орлеане, у Сахари или Китая? Ещё ж добрый час слышал я голосаи шаги, потом всё стихло. Я осторожно вылез из своего убежища. Внутренность воздушного корабля была слабо освещена фосцирующим светом, но все они спали. Я пробрался к выходу и благополучно достиг лестницы. Люк был открыт, но на самой верхней ступеньке лестницы сидел марсианин в шлеме, предохраняющем его от земного притяжения. Я почти достиг верха лестницы, когда он окликнул меня. Я не отвечал. Так, до он схватил меня, крича: "Это бад! Что тебе надо здесь?" В то же время он нажал сигнальный звонок. Я не помню ясно, что было дальше. Я слышал только крик боли, который испустил марсианин, получивший от меня удар кулаком по голове. Я видел, как он свалился с лестницы. Сам я вылез на крышу корабля, спустился оттуда на землю и бросился бежать. Ночь была звёздная. Я бежал под гору, так как воздушный корабль остановился на холме. Под ногами я чувствовал короткую траву. Надеялся найти где-нибудь такое место, в котором можно было бы спрятаться от первых ночных полетов марсиан. Затем я намеревался идти искать приют у жителей неизвестной мне страны. Я шел всю ночь. На рассвете я съел остаток провизии и продолжал путь. Скоро я встретил толпу туземцев. Люди с криками бросились ко мне, стреляя из длинных ружей. Однако у меня они не целились. Сперва я испугался, но вскоре оказалось, что это обычный знак приветствия, и я был принят ими как почётный гость. И они жестами приглашали меня следовать за ними. Мы скоро пришли в селение, где я провёл несколько дней. Затем туземцы повезли меня к югу. После многих дней пути мы достигли большого города. Это была Лхаса, столица Тибета, резиденция Далай-ламы. Тибетцы были поражены появлением с небес светящегося воздушного корабля и приняли это за чудо. Поэтому они встретили меня в Хасе с большими почёстями, но не выпускали меня из города. Так я провёл там целый год. Но наконец пришло освобождение. Вы, конечно, знаете, что марсиане устроили на Тибетском плато Скагорье огромные излучительные поля и собирают там в течение всего лета солнечную энергию. Сухость тамошнего климата и высокое положение страны 5000 м над уровнем моря особенно благоприятны для их организма. Кораблем, с которым я прибыл, занимался первыми изысканиями, но вскоре стали прибывать один за другим марсианские корабли, и в Тибете появилось много марсиан. Тибетцы узволновались этим и обратились к китайскому правительству. Меня же они считали первой причиной чудесного появления чужеземцев с неба, поэтому мне разрешили прыгнуть в каравану, который отправился в Индию через Гималая. После многих приключений, на которых я не буду останавливаться, добрался я до Калькутты. Я еще обладал довольно значительной суммой немецких денег. Узнал из газет о маршрутах воздушных кораблей и сел на корабль, отправлявшийся из Калькутты в Лондон. И через Тегеран, Стамбул и Вену попал в Лейпциг. Из Лейпцига же с первым поездом я приехал во Придау и прежде всего направился сюда. Однако я ни с кем не говорил и ничего не знаю о произошедших переменах. Скажите же мне, какова была наша судьба в войне с Марсом? Грунт спокойно слушал повествование Торма и не обратил никакого внимания на последний вопрос. А были при вас в Тебе какие-нибудь аппараты? Да, но так ведь уже могли сделать интересные наблюдения. Торм печально улыбнулся. Времени у меня было достаточно, заметил он. И я их много сделал, но сперва я хотел бы Ах, простите, перебил её Грунт. Вы ведь знаете, какой я нелюбезный хозяин. Я вам должен был прежде всего предложить поужинать. Но только у меня во всём доме ничего нет. Ничего. Я только что ел и пил, успокоил его тоrm. Тем лучше, облегчённо сказал Грунты. Но вы ведь у меня останетесь ночевать? Это я принимаю с благодарностью. Мне не хотелось бы останавливаться в гостинице. Завтра я еду в Берлин. А вы не хотите предупредить вашу жену о своём прибытии? Можно было бы послать служителя на телеграф. Нет, не надо. Но адрес её вы мне дайте. Грунты начал искать. Торм опять спросил его: "Что же привело нас к такому положению?" Гюнтер рассказал ему, что вскоре после исчезновения Торма 30 мая в Берлине должен был быть смотр войск. Парад принимал сам монарх, явившийся в окружении многочисленных немецких князей и генералов. Неожиданно в самый разгар торжественного смотра, в ясном весеннем небе появились марсианские воздушные корабли и часть их окружила главнокомандующего. Всех своим частям скомандовал он. Офицеры поскакали. Назад дорога закрыта, загремело с неприятельских кораблей. Офицеры, не обращая на это внимания, продолжали скакать, но ни один не смог переступить черты, намеченные кругом воздушных кораблей. Неведомая сила отбрасывала назад и лошадей, и всадников, а кольцо кораблей всё сужалось и сужалось. Батальонный командир видит, что их начальники не могут добраться до них, и что неприятельские корабли предпринимают какие-то действия против императора. повели свои части к месту, где последний находился с князьями и генералами. Храбрые солдаты и офицеры все время сохраняли полную дисциплину, но никто из них не мог перейти нигеритовой зоны. Монарх мрачно смотрел на все происходящее. Господа, у нас один выход прорваться, сказал он и обнажив шпагу пришпорил коня. Подождите сперва мы, посмечнул старый генерал фон Долинг и поскакал галопом к запретной черте. На встречи с мускуликами ура бросились гвардейские кирасиры, но тут произошло нечто необычайное. В воздухе появилась какая-то темная масса, как широкая лента, сопровождаемая воздушными кораблями. Опустилась она перед первыми рядами кирасир. Это было так ошеломительно, что над громадным полем пронесся крик ужаса. Все смешалось, лошади и всадники, туча пик, сабель и ружей взлетела к черной массе и повисла в ней. Потом оружие рухнуло вниз. И негиритовые волны уничтожили его. Три раза прошлась по полю магнитная лента. Когда она приблизилась к пехоте, солдаты почувствовали, что ружья вырываются у них из рук неведомой силой и влекутся в высоту. Те, кто старался не выпускать оружие, сам поднимался на воздух и затем тяжело падал вниз. В несколько минут первый гвардейский полк был разоружён. Скоро вся армия была сделана не боеспособной. Артиллерия была истреблена. Затем прямо над монархом низко спустился марсианский корабль, сияющая звезда на котором обозначала присутствие начальника. Корабль опустился на землю, из него вышел начальник марсианского отряда в сопровождении двух адъютантов. Все были в биобарических шлемах. Они медленно пошли вперёд, пристально смотря на офицеров своими большими глазами. Те невольно посторонились. Марсианин вплотную подошёл к императору и сделав рукой почтitelный жест, сказал: Мой начальник, Протектор Земли, приглашает ваше величество и ваших высоких союзников к себе для переговоров и просит вас для этой цели соизволить зайти на воздушный корабль. Я должен заметить, что никаким другим способом вы не сможете покинуть это место, окружённое репульситной зоной. Никто не двинулся с места. Долго и серьёзным лицом смотрел монарх на Ноуме, который спокойно встречал его взор. Наконец, император решительно положил шпагу на ложе и сказал: Вы взяли в плен одного генерала. У вас находится его высочество, мой сын. Ваше величество найдете его на корабле, сказал Нумэ склоняясь. Император слез с коня и поднялся по трапу. Корабль, где уже находились взятые незадолго перед этим командующие войсками из Königsbergа врзлавли и позднаны, удалился к востоку. Грунт и остановился. Торм горестно покачивал головой. И дальше продолжал в грунт, где бы ни появились вооружённые войска. Сейчас же прилетали марсианские воздушные корабли и разоружали их. А затем также поступили марсиани и вение в Париже и в Риме. Везде захватывали монархов, президентов, министров. Австрийского императора захватили на охоте, итальянского короля на большом приёме, президента французской республики в то время, как он играл в бильярде со своим военным министром. Россию пока ещё щадят. Точной причины этому никому не известно, но думают, что марсиане ждут более благоприятного времени, когда у них будут окончательно развязаны руки на западе. Протекторат над Землёй осуществляется пока только применительно к Западной Европе. Здесь в каждой столице находится резидент марсианских штатов и так называемый культер. Целый ряд реформ введён в хозяйственную и промышленную жизнь. Введено употребление марсианские продукты, новые формы производства, прежде всего искусственные питательные вещества. Земледельцы были успокоены тем, что им было выдано из фонда Марсианских Штатов беспроцентное судно для покрытия издержек по замене сельскохозяйственного производства машинным путём с использованием солнечной энергии. Вскоре после покорения Западной Европы в Албании и Черногории вспыхнуло восстание против марсиан, стоившее в жизни экипажу расплох застигнутого воздушного корабля. Они жестоко подавили его. Это был единственный случай, когда Номы не остановился перед пролитием человеческой крови. Город под горицу они сравняли с землейю. Рассказы, грунт и сильно подействовали на Торма. Он сидел глубоко задумавшись, и тысячи вопросов, связанных с судьбой его родины, всей Европы и всего человечества, раились в его голове.